Глава сорок Енина. Владимир все таки ушел. Я прибрала на кухне, допив остатки вина. Мелько могли дело себя в зеркале, понимая, что сама дала повод Володе вести себя именно так. Платье выше колена, ярко-персикового цвета, открытые плечи и треугольный вырез, обнажающий грудь. Кокетливое кружево на верхней части лифа платья. Я уложила волосы и подкрасила глаза перед ужином. «Ко мне заглядывали мои подруги, и мне не хотелось выглядеть бледной мышью», — оправдывалась я. Но я же знала, что заглянет и Владимир. Я выглядела так, словно собралась понравиться мужчине, изо всех сил. И у меня это хорошо получилось. Даже чересчур хорошо. Я зло стукнула по своему отражению, умылась, и открыла все окна в квартире, закутавшись в плед. Хотелось выстудить себя изнутри, чтобы не быть чувствительной и отзывчивой к ласке Владимира. Я не хотела давать Володе повод преследовать меня, но получается совсем наоборот. Стоит ему поманить меня пальцем, последние силы тают, сопротивление оказывается бесполезным. Володя пытается заставить меня ревновать, а я чувствую себя собакой на сене. Ни себе, ни ему. Я не могу ничего дать ему сейчас, кроме секса, а после него — неприязнь и чувство стыда, окатывающего с головой. Мне нужно время немного забыться. Но Володя не способен ждать и держаться вдалеке, его терпения хватает ненадолго. Я кружу по квартире, снятой им для меня. Понимаю, что скоро простыну, если продолжу сидеть в комнате, по которой гуляет ветер, занося внутрь снежинки. Слова о подарке не выходят у меня из головы. Проклиная про себя действия Володи на меня даже на расстоянии, все же распаковываю подарок. Увесистая коробочка. Радует, что это не коробка с кольцом. Но открывая ее, понимаю, что рано радовалась. Коробка в коробке. Внутри — квадратная крохотная коробочка. Ожидаемо в ней лежит обручальное кольцо с одним бриллиантом. Трогаю кольцо лишь подушечкой пальца, не желая примерять на себя образ невесты Володи. Этому не бывать. Но почему тогда становится труднее дышать? Прочь, подальше от глаз — Я поспешно откладываю коробочку с кольцом, видя, что внутри первой коробки лежат массивные мужские часы. Я сразу узнаю их. Володя постоянно носил их на левом запястье. Последний раз я видела эти часы на Рождество, а потом он сменил их. Время на часах застыло, стрелки не тикают. И под часами сложенный в четверо листок бумаги. На обратной стороне видны продавленные силуэты букв. Володя во всем именно такой: резкий, брутальный. Даже почерк у него тяжелый, как характер. Медлю, прежде чем развернуть лист, гадая, о чем мог написать Володя, если не захотел сказать вслух: глажу бумагу, чувствуя себя неопытным чтецом книг, написанным шрифтом Брайля, Говорить тебе вслух бесполезно. Ты всегда лезешь в свою раковину и запечатываешь вход. Может, хотя бы прочитаешь? В коробке лежат мои часы. Я остановил на них время на наше Рождество. Для меня это был лучший вечер. Для тебя? Не знаю. Очень хотелось бы верить, что тоже так. Но с тобой не угадаешь. То послушное и податливое, нежное до умопомрачения — То первостатейное из всех жестоких сук. Не разгадать, но я хочу попробовать. Ты сама прекрасно понимаешь, зачем в коробке лежит кольцо. Я хочу, чтобы ты вышла за меня замуж. Мы уедем, если тебе так будет проще. Просто скажи да. Я сделаю все для тебя, все что угодно, даже луну с неба, только попроси. Я увяз в наших убийственных отношениях. Для меня время будто остановилось, но я хочу, чтобы стрелки часов снова тикали, отмеряя время проведенное вместе с тобой. пожалуйста, дай нам шанс мне невыносимо пусто и тихо без тебя. Письмо володи расставило все на свои места. Он не сможет отпустить меня сам. Володя будет пытаться держаться в стороне, но в итоге сорвется. Заход на новый виток спирали Я не смогу выдержать его давление. я боюсь, что по настоящему возненавижу его за то, что он не оставляет меня в покое, за то, что не дает спокойно отгоревать по славе и отпустить нашего с ним ребенка. Владимир хочет быть со мной, но своими же ботинками вытаптывает ростки привязанности к нему. Еще слишком рано володя. Он смотрит на застывшие стрелки и нетерпеливо ждет момента, когда часики вновь весело затикают. А мне, наоборот, хочется заставить их замолчать и побыть в тишине. Разобраться. Без влияния на меня извне. Володя не сможет хотя бы на время оборвать нашу болезненную связь. Значит, это придется сделать мне.